Глава 50. Да, в общем-то, история стара как мир. Начала Олеся свой рассказ, как только мы выехали со двора. Мне кажется, мужиков в состоянии поссорить только две вещи: деньги и женщины. С улыбкой посмотрела она на меня. В данном случае ядром раздора стал бизнес. Почему-то мне же стало легче от мысли, что тут не замешана женщина. По бизнесу у Андрюхи и Серёжки раньше был общий «Они его и начинали вместе когда-то, как и поднимали вместе», продолжала рассказ Олеся, лихо маневрируя среди машин. Движение в этот час было довольно плотное. Приходилось простаивать и в пробках. И тогда Олеся ругалась. Стоять в пробках она не любила. Хотя кто же любит? Если хочешь знать мое мнение, то Андрей повел себя нечестно и даже подло, когда продал свою часть бизнеса моему братику. Ну, такое случается, отозвалась я. Люди часто начинают вместе, а потом кто-то один сливается. Это-то да, но не прихватывает при этом крупных клиентов и не уходит к конкурентам, как это сделал Гаврилов. Вот, значит, как всё было. Ну, такой поступок можно назвать только предательством. И так он поступил с тем, кого считал своим другом. Можешь себе представить, как повёл себя мой брат, когда узнал обо всём? Хмыкнула Олеся. Он набил Андрюхе морду и порвал с ним все отношения. Он даже нам запретил произносить его имя. Понимаю, протянула я. И я могла себе представить реакцию Крутова, учитывая его бурный нрав. Самое противное, что Андрей до сих пор не считает, что поступил с Серёжкой подло. Тогда он так и сказал, что это просто бизнес и ничего личного. Я же считаю это предательством. Вот и мой братец тоже. Твоя очередь, посмотрела на меня Алися. Мне же вдруг стало неловко, прежде всего перед ней. Ведь на фоне предательства Гаврилова мой поступок выглядел только хуже. Но я дала слово и нужно его издержать. Меня Гаврилов нанял для выполнения одной работы, мне хотя проговорила. Какой же, с интересом взглянула на меня Алися. для участия в аукционе, где я у твоего брата увела лот. И тут Олеся рассмеялась. Прямо увела? сквозь смех уточнила. Представляю его бешенство. Он такого очень не любит, ещё и когда прилюдно. А что за лот? Картину Мир глазами Вивьен. На этом месте машина дёрнулась, потом вильнула и остановилась на обочине. Да ладно! Во все глаза смотрела на меня Олеся. Это же его фантом. Фетиш, если хочешь. Он искал эту картину много лет, я даже не знала, что нашёл. Нашёл, и теперь она принадлежит Гаврилову, вздохнула я. По моей вине. Ну и дела, размышляла какое-то время Олеся. Так вот, почему ты работаешь у него? осенила её А я всё хотела спросить у тебя, что дипломированный физик забыла в секретарях. Но как-то язык не поворачивался. А про то, что я физик, ей должно быть разболтал мой братик. Но уточнять я не стала. Тут всё и так понятно. Сперились эти двое, и теперь у тёмки от Олеси подеи секретов нет. А он сказал, о чём хочет поговорить? Олеся даже не скрывала ни любопытства, ни того, что готова принять живое участие во всей этой истории. Я же подумала, что расскажи ей честно обо всём раньше, возможно, она бы придумала, как мне помочь. Сказал только, что дело меня заинтересовет, пожала я плечами. Так-так, никаких общих дел у вас нет, да и вы едва знакомы. Значит ли это, что говорить он будет о картине? Хотелось бы в это верить. Боялась я даже надеяться. А можно я пойду с тобой? Ну, пожалуйста. Я буду тихо сидеть, как мышка. Порой Олеся вела себя как ребёнок, как вот сейчас. И в такие моменты очень трудно было ей отказывать, особенно если успел полюбить её всем сердцем. Нет, осталась я твёрдой. Пойди на встречу мне лучше одной, но я обещаю рассказать тебе всё в подробностях. Лавлю на слове. Ни капельки не обиделась Олеся и уже через 10 минут подвезла меня к ресторану. Гаврилов уже был там. Он сидел за тем же столиком, что и в прошлый раз. Оставалось надеяться, что и сегодня нас тут не застокует Крутов. Ангелина, с каждым днём вы становитесь всё краше. Встал при моём приближении мужчина и пожал мою руку. Спасибо за комплимент. Скромно отозвалась я, желая уже поскорее услышать главное. «Присоединитесь ко мне за ужином», — кивнул Гаврилов на тарелку с салатом и бокал красного вина. «Спасибо, Андрей Игоревич, но я отороплюсь. Мне еще сегодня предстоит переезд. Вообще-то я надеялась, что сделаю это завтра. Никуда на ночь глядя, мне точно не хотелось. Да и не в этом дело. Я просто надеялась провести еще одну ночь под одной крышей с Крутовым». Хоть раз, но можно признаться себе честно. Тогда передо всё сразу к делу. Кивнул Гаврилов и сразу стал каким-то напряжённо серьёзным. Я хочу продать вам картину. Ту самую. Правда, боялась я радоваться раньше времени. Что если цену он заломит неподъёмную? За ту же цену, что и приобрёл её. Словно прочитал он мои мысли. Что ж, думаю, Крутов не откажется выкупить её за эту сумму, но а могу я узнать, почему вы решили её продать, уточнила я. С ответом Гаврилов не торопился. Он словно погрузился в себя на короткий промежуток времени, как будто снова переживая что-то. А потом вынырнул из этого умода и посмотрел на меня со светлой улыбкой. Она сама меня об этом попросила. Но ничего большего я рассказать вам не смогу, Ангелина. А я и не просила. Ведь историю картины помнила отлично. Как там Крутов сказал: тот, кто завладеет картиной, сможет увидеть мир совсем иным. Истина откроется его взору, а в жизни его наступит баланс. Увидит он то, что раньше было скрыто от него. Значит, Гаврилов увидел истину. И состояло она в том, что должна она отдать картину Крутову. Но отдать просто так то, за что отвалил приличную сумму, будет расточительно. А потому он решил её продать человеку далеко не бедному. Домой я летела на крыльях. Как же мне хотелось поскорее обо всём рассказать Крутову. С Гавриловым мы договорились, что картину он передаст мне завтра. В это же время, но сначала я заручусь согласием Крутова. Гаврилов даже готов мне был поверить на слово, что деньги новый хозяин переведёт сразу же, как только картина будет у него. Видна истина, открывшаяся его взору, подействовала на него очень сильно и проникновенно. Я очень надеялась, что Крутов будет дома, и на этот раз мне повезло. Он сидел в гостиной, но почему-то в темноте. Лишь камин разбрасывал призрачные всполохи по комнате. При моём появлении Крутов встал с дивана. Я даже не стала тратить время на раздевание и уже собиралась сообщить ему новость с порога, как он заговорил первый. Выходи за меня замуж. Что? Так и осталась я стоять с открытым ртом и хлопать ресницами. Я говорю. Приблизился ко мне Крутов. Выходи за меня замуж. Руки его до этого были в карманах. Но одну он достал и протянул ко мне. В ней была коробочка, а в коробочке... Что скажешь, Ангелина? Открыл круто в коробочку, и я невольно залюбовалась кольцом. Но почему? Посмотрела я на мужчину, что стоял совсем рядом, и с волнением ожидал моего ответа. Волнение и неуверенность я читала в его глазах, хоть и плохо их видела. Что почему? Знакомо усмехнулся он. «Почему я предлагаю тебе стать моей женой? Потому что не хочу, чтобы ты исчезла из моей жизни и из этого дома». Обвел он гостиную глазами, но сделал это как-то растерянно. «Только поэтому? Тебе со мной удобно?» Уже с трудом получалось у меня сдерживать улыбку. «Нет, конечно же, не поэтому он предлагал мне руку и сердце, как и держал в руке это великолепное кольцо». Но видите, догадываться мне было мало. Я хотела это услышать. Почему вам, женщинам, так важны слова? Они же ничего не значат. Подошёл ко мне Крутов ещё ближе. Его лицо было теперь совсем рядом, и я улавливала такой знакомый запах парфюма, а ещё тепло. Может, потому что в них заключён глубокий смысл? Ведь дело не в словах, а в том, о чём они. Это звалась я, с трудом удерживая себя, чтобы не потянуться к его губам. Ты ведь и так поняла уже, что я люблю тебя. Почти касался крутов моих губ. Я боялась в это верить. А ты? Ты ведь тоже не равнодушна ко мне, Ангелина. Всё, может быть, не торопилась признаваться я. Но да, я его любила. Сейчас я в этом была уверена, вопреки всему, несмотря ни на что. Любила так сильно, как только могла. И ещё я была очень счастлива. Так счастлива, что даже про картину забыла. Тогда расцениваю это как согласие. Надел он на мой палец кольцо, и пришлось оно впору. И теперь я хочу впервые не украсть у тебя поцелуй, а сделать это с твоего согласия. И я поцеловала его первая, просто уступила своему желанию, с которым устала бороться.